будто нас уже нет. «Как ты думаешь, будет очень дико, если мы возьмем что-нибудь из продуктов, купленных для приема?» спрашивает Салли у Клариссы. «Вся еда осталась». «По-моему, это будет правильно», — отвечает Кларисса. «Мне кажется, Ричард бы это одобрил». Она бросает нервный взгляд на Лору. Лора улыбается, обнимает себя за локти и смотрит на носки своих туфель.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 «Мы ждали пятьдесят человек», — отвечает Салли. Какое-то время они молча стоят перед этими горами явств, кажущихся сейчас чем-то древним и первозданным, чем-то таким, к чему нельзя прикасаться. Клариссу посещает странная мысль, что все они, включая Джулию, умрут, а эта снить, самая бренная, самая скоропортящаяся вещь на свете, останется.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 Я позову ее сюда. Она возвращается в гостиную к Лоре Браун. Лора выдавливает из себя подобие улыбки. Кто знает, о чем она думает, что чувствует. Стало быть, вот она, эта женщина бездонной печали и ослепительного обаяния, влюбленная в смерть. И палач, и жертва, и муза. Вот она, в этой гостиной, та... что предала Ричарда и та, кого он бесконечно любил. Вот она, бывшая библиотекарша из Торонто в старушечьих туфлях. А вот и она сама, Клариса, уже не месяц Дэллоуэй. Не осталось никого, кто мог бы ее теперь так назвать. Вот она, и впереди очередной час. «Пойдемте, миссис Браун», — говорит она. «Все готово». Конец книги. Апрель 2004 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Грачева.